Глава вторая. Кончился первый семестр, с двадцать пятого января начались каникулы. Самое приятное в них то, что можно отоспаться, и все отсыпаются, отсыпаются во всю, отсыпается и башня. Встают в десять, а то и в одиннадцать, не торопясь умываются, ввели зарядку, потом не торопясь завтракают, чистят сапоги. пришивают подворотнички, потом расходятся. Громобой завёл себе какую-то даму, и по вечерам, а иногда даже и по утрам пропадает у неё. Ведь Комальков поехал домой. Антон тоже был собрался, но потом почему-то раздумал, очевидно из-за денег, и целыми днями занимается благоустройством башни. Вместо плитки он сделал специальный обогревательный прибор, из обмотанной проволокой канализационной трубы развесил по стенам, чтоб красивее было, какие-то плакаты. Один из них, колхозника-колхозница, призывающие подписаться на заём, оказался муниной работы, и это очень обрадовало Николая. Провёл настольную лампу и радио. Одним словом, целый день был занят. Николай помогал ему, он тоже любил такую возню. Или пристроившись у печки читал. По вечерам, когда не был занят на гид пункте, ходил в кино. Несколько раз был на катке. Зима была сухая, снежная, хорошая. Не обошлось и без маленького торжества. Тридцать первого января в день третьей годовщины победы под Сталинградом. Начали дома, потом, как обычно, потянуло в ресторан. Денег не было, но в таких случаях они всегда находятся. Нашлись и сейчас. И хотя их было немного, и перед заказом пришлось на обратной стороне меню сделать кое-какие подсчёты, время в театральном прошло неплохо. На перебой вспоминали, немного приверяя. По этой части особенно силён был громобой. Потом подсели к каким-то морячкам. Те тоже особой скромностью в своих воспоминаниях не отличались. Вместе с ними заказывали фронтовые песенки, потом танцевали. Здесь опять же на первом месте оказался Громобой. Часов в 11 Громобой заторопился вдруг к своей даме. Антон тоже встал, пора уже. В Николаевце прицепился лейтенант Моряк. Идём ко мне. Я тут недалеко. Комната отдельная, и хозяйка ничего, и патефон есть. На это он особенно напирал. И пластиночки пошли. Но хозяйки, которая ничего, дома не оказалось. Пластинки выяснилось все старые и наполовину перебитые. Да и вообще стало вдруг скучно. Николай посидел минут 10, выслушал довольно скучную историю о какой-то девице, с которой лейтенант недавно познакомился и не знал, что дальше с ней делать. Совета никакого не дал, распрощался и ушёл. Вышел на улицу. Кругом пусто. Ветер раскачивает фонари, крутит сухой рассыпчатый снег. Николай пошёл вниз по бульвару, знакомый бульвар, и дома знакомые. 14, 16, 18 номер, 20. На ступеньках подъезда стоит парочка: парень в шинели и девушка в короткой жакетке с меховым воротником. Лиц не видно, целуются. Уже поздно, в окнах нет света, только в одном, на пятом этаже, ещё светится. Из него, из этого окна, виден почти весь город: от купола музея до колючих башен костёла и разбросанных среди Голосеевского леса белых корпусов Лесного института. Сейчас построили дом напротив, и костёла, вероятно, уже не видно. Николай стоит и смотрит на светящееся окно. Зачем он пришёл? Ведь всё кончено. Давно уже кончено, совсем кончено. И о чём им говорить? Посидят, помолчат и всё. Зачем же он пришёл? Вверху в окне, как будто дрогнула занавеска. Зачем? Зачем? Да ни зачем, просто так. Просто хочется её видеть, больше ничего. Николай проходит мимо парня и девушки, те даже не оборачиваются. поднимается по лестнице, останавливается перед дверью с почтовым ящиком, на котором написаны три фамилии. Нажимает голубинькую кнопочку. Тишина, потом шаги. Вам к кому? Щёлкнуют запоры, крючок, задвижка, цепочка. В дверях Ксения Петровна в накинутом на плечи платке. Здравствуйте, Ксения Петровна. Не узнаёте? Здравствуйте, говорит она. Узнаю, почему же. И больше ничего не говорит. Николай захлопывает дверь, проходит по коридору, сворачивает направо, стучит в дверь. Да, отвечает мужской голос. Николай входит. За маленьким письменным столом спиной к нему сидит Сергей. Он полуобернулся, но голова его заслоняет лампу, поэтому лица его не видно. Николай делает несколько шагов. "Ты здесь?" говорит он. "Здесь." Голос у Сергея глухой, слегка охрипший. "Садись," говорит он. Николай садится, садится на стул возле стола. На столе новая клеёнка. Чайник, покрытый матрёшкой, кусок хлеба, повидло в баночке, на стуле шитьё с воткнутой иголкой, моток ниток, ножницы, совершенно источившийся ножик, жив ещё. А эта жерка почему-то передвинулась вправо, и Пушкина этого не было. Чай будешь? спрашивает Сергей. Он встаёт из-за стола. Стоит Апершин на него, смотрит на Николая. Николай на него. В глазах Сергея, серых, обычно чуть-чуть хитроватых, недоверие, настороженность. Оба молчат. Так вон оно что. А он и не знал, ничего не знал, не догадывался даже. Эх, Сергей, Сергей. В комнату входит Шура. На ней вязаная кофточка на шее сантиметр. Николай пожимает протянутую руку. Рукопожатие очень короткое. Шура сразу разжимает пальцы. Ты похудел, говорит она и смотрит на Николая. А она нет, даже пополнела. Немного переменила причёску. Сейчас у неё посередине головы ряд. Взгляд совсем спокойный. Хотя по плотно сжатым губам Николай догадывается, что она все же волнуется. Шура берется с стола чайник. Будешь пить? Я сейчас разогрею. Спасибо, говорит Николай, хотя ему совсем не хочется. Шура направляется к двери, в дверях оборачивается. Может, есть хочешь? Нет, есть не хочу. Шура выходит. Сергей топчется на одной ноге вокруг стола, сметает крошки, переставляет зачем-то тарелки. Потом подсаживается к Николаю на кровать, молчит. Слышно, как в кухне шипят примусы. Потом Сергей говорит: Сам не верю, колька, не верю, нет. Иной раз радостная, растерянная улыбка появляется вдруг на его лице. что не скажет, всё делаю. Скажет не пей, не пью. Ребят приглашали, отказался. Не веришь? Он обнимает Николая рукой, притягивает к себе, говорит в самое ухо, а ведь никого на свете не любил, никого. Несколько секунд они молчат. Потом Николай говорит: "Я рад за тебя, Серёжка, и за шуру рад, по-настоящему рад". Он говорит это очень тихо, не глядя на Сергея. В эту минуту ему действительно кажется, что он рад. Рад за Сергея, за Шуру и за себя рад, что видит Сергея, что сидит рядом с ним. Опять пауза, обоим немного неловко. "Ну а ты как?" спрашивает наконец Сергей. Ведь мы не виделись с тобой Полгода с августа 100 вечеринки. Да, полгода я заходил к тебе туда в дыру. Там бухгалтер какой-то теперь живёт. Ну и пёс с ним. А ты где? В общежитии. В общежитии. Сергей слегка отодвигается, внимательно смотрит на Николая. В общежитии. Заходи, ребята у меня хорошие. Сергей, видимо, хочет еще о чем-то спросить, но не спрашивает. Возвращается Шура с чайником, ставит его на стол. Все тот же медный, с припаянным носиком. Жаль, вкусного ничего нет, говорит она. Халву и то съели, целую неделю лежала. Николай по привычке садится на то место, на котором обычно сидел, спиной к двери. Потом пересаживается поближе к балкону, пьют чай. Разговор самый обыкновенный. Как работа? Как Беленький? Беленького уже нет, на его месте другой, как будто ничего. А работы по-прежнему, даже больше прежнего. Много сейчас строится. А Сергей всё ещё в своём осавиахиме, да не тужь давно расплевался. Молодёжь в райкробе воспитывает. Смешно? А вот воспитывает и неплохо воспитывает. Ты не смейся. Спрашивали даже почему в партию не вступает. Да-да, на прошлой неделе Стенинк спрашивал. Вот каким стал товарищ Егош, а ты говоришь. За это и выпить не грех, а? Но Шура не разрешает. Поздно, нельзя. Завтра вставать в 7. Сергей вздыхает. Видал Николай смотрит на часы. Что ты смотришь? Не смотри. Пора, у нас в 12 дверь закрывают, дисциплина. А может всё-таки Сергей почёсывает шею чуть пониже подбородка. Сбегать к старику Платоночу, а? У него всегда есть, он ей зубы лечит. Никаких Платоночей, говорит Шура. Сергей вздыхает. Вот она, семейная жизнь. Николай встаёт, прощается. Заходи, говорит Шура. Николай кивает головой. Обязательно, как же. Сергей провожает его до двери. Как-нибудь вырвусь к тебе в общежитие, вечерком как-нибудь в субботу или воскресенье. И опять стискивает его за плечи. Эх ты, студент-одиночка, капитан. Николай крепко жмёт ему руку, спускается по лестнице. На улице ветер гонит по сухим тротуарам снег. Начинается метель. Николай поднимает воротник. Ну вот и всё. Совсем как тогда на лужайке. А почему у тебя гипса нет, как кормят, как лечат? А за Сергея он рад, по-настоящему рад, и за Шуру тоже. Ну, конечно же, тоже.